Вернуть Вашингтонскому пакту 1935 года его истинное имя имя Рэриха. Повторение и расширение темы, уже затронутой во второй части второй книги в беседе, под заголовком Трехглазое знамя владык Шамбалы, впервые поднялось над землей рукой Рэриха. Пакт Рериха, спасательный круг, брошенный человечеству. В преддверии Армагеддона. Когда нравы народа паникают, как иссохшая яблоня, нарастает одичание. С уходом Блаватской битва сил света с безумием человечества вовсе не ослабела, наоборот, ведь близился предуказанный древними Армагеддон, последняя невиданная по масштабам битва сил света и тьмы. Она, Учителя знали, захватит все миры, видимые и невидимые, и картины его сражений будут совершенно невыносимы для самого жизнестойкого мозга и самого отважного человеческого сердца. Приближение Армагеддона уже слышалось в громе пушек, начавшейся в 1914 году Первой мировой войны, которая за четыре года унесет многие миллионы жизней. И снова. Даже же планетарная объединительная идея, идея братства народов, но уже в несколько другом аспекте, поручается Великим Гималайским Братством другому Великому Духу Николаю Рериху. Начало 30-х XX века было грозным временем. Оно было более грозным, чем человечество могло себе представить. Еще не затянулись раны Первой мировой, а Вторая мировая уже была не за горами. И в оккультном отношении она была куда более опасной, чем первая. Николай Константинович Рерих знал силу коллективной психической энергии людей, напитанной красотой и стремлением к миру, к дружескому братскому сотрудничеству, к общему благу человечества. Он знал могучую психическую силу высокого искусства и знал, в чем корни духовности – в культуре, И поэтому началом общепланетарной деятельности посла Шамбалы первым шагом величайшего гуманиста XX века стал призыв к человечеству оберечь культуру. Он призвал для начала во время военных столкновений хотя бы охранить и сохранить для будущей жизни общечеловеческие духовные ценности, где бы они ни находились – на территории обороняющейся стороны или на стороне агрессора – мир – Через культуру. Таков был призыв посла Шамбалы ко всем народам мира. Вставка. Святослав Николаевич Рерих. Портрет Николая Константиновича Рериха. Фотография картины сделана сразу же после завершения работы. Из архива Нью-Йоркского музея Николая Рериха. Обращаясь к делегатам Первой международной конференции «Пакта», которая состоялась в Бельгии в городе Брюгге в напряженнейшем 1931 году, Николай Константинович Рейрих писал «Из сердца Азии». Понятие культуры предполагает не отвлеченность, не холодную абстракцию, но действительность творчества, оно живет понятием неустанного подвига жизни. Поэтому для нас знамя мира является вовсе не только нужным во время войны, но может быть еще более нужным каждодневно, когда без грома пушек совершаются такие же непоправимые ошибки против культуры. Примечание. Культура и цивилизация – вещи разные. Культура слагается по крупице, растет долго, потому что это духовная категория. Но цивилизацию можно создать за один век, взять хотя бы США, и даже за срок гораздо меньший. Конец вставки. Гималайская община Махатм знала, что наступило время исполнения древних пророчеств, когда от самого человечества зависело быть ему или не быть. Знал и князь мир сего, что его нынешний яростный поединок с ладыкой Шамбалы будет его последней битвой, исход которой будет для него, скорее всего, трагичным. И потому он решился на невиданное, воистину дьявольское преступление. Он решил взорвать Землю, свою космическую вотчину, с тем, чтобы таким образом еще какое-то время продлить собственное существование хотя бы на осколках Земли, в ее астральной сфере, в пространственной могиле планеты. Его меньше всего беспокоило то, что при этом «погибнет все человечество». Его вовсе не волновало, что взрыв планеты вызовет катастрофу во всей Солнечной системе. Но разложение человеческого духа было уже таково, что оно, как узнаем из сокровенного учения, давало врагу рода человеческого надежду, пусть и не совсем утешительную, и князь мира сего подпитывавшийся от негативных энергий человечества, принимал все меры, чтобы еще сильнее растлевать сознание людей, развращать человеческие души животными инстинктами, страстями и пороками. Можно представить, как мозг неразвитый поддается при молчании сердце. Нравы народа поникают как иссохшая яблоня констатировал ситуацию в мире в преддверии Армагеддона глава сил света владыка Шамбалы. Опасность была космических масштабов, и, как уже было сказано, два человеческих глаза ее усмотреть не могли. Они не видели ни сквозь завесу миров, ни сквозь завесу времен. Как сказано в учении огня, усмотреть небывалую опасность могли лишь три глаза, как на знамени владык. Взглянем снова на картину «Знамя мира». Обратим внимание на дату ее появления. Там стоит год, 1931, начало Армагеддона. Владыка Шамбалы. Знамя мира в первый раз поднято над землею. У нас считается явление знамени как соответствие нашему стягу в башне. Примечание. Высокий путь, вторая часть издательства «Сфера», Москва, 2002 год. Приведены слова из беседы Елены Ивановны Рерих с учителем, состоявшейся 27 июля 1931 года. Главная из башен Шамбалы – башня неусыпного дозора наших старших братьев по разуму над человечеством. Неразличимая среди высочайших вершин Гималаев, скалоподобное сооружение, основание которого уходит глубоко под землю, башня Великого Приходящего, башня Чунг, иногда в написании Чун. Единицы из землян в ту пору знали, что это белое полотнище с тремя соприкасающимися красными кругами в центре, заключенными в большой круг, было дано из того. Самого таинственного места на нашей планете, которое во все времена было единым духовным центром на Земле, хотя у большинства людей оно так и не вышло из разряда древних мифов. Трехглазое знамя владык Шамбалы было призвано напомнить человечеству о его месте на космической шкале ценностей. Три малых круга, заключенных в большой круг – это доисторический всемирный символ единства жизни, известный практически всем народам еще со времен неолита. Так, разворачивая движение за пакт культуры, пояснял автор пакта в своих речах, письмах и статьях. Тройной огненный знак в центре большого круга указывал на три мира – плотный, тонкий и огненный, в которых… Человек живет одновременно, живет и движется вперед по дороге, идущей из вечности и направленной в вечность, и разворачивающейся во всех направлениях в беспредельность. Но у древнего символа знамени мира значений «несчесть» назовем еще один. Три круга – это три буквы, слагающие слово «Аум». «Аум» – символ триединства высших энергий. Это… Синтез психической энергии, которая является основанием жизни всех трех миров, это три звука, сливающиеся в пространстве в один бесконечный таинственный звук космического океана, который звучит как ом. Йоги его иногда называют шум. Вот многих и знает, что даже при его правильном воспроизведении голосом этот звук превращается в могущественную силу. Вставка. Рабиндранат Тагор 1861-1941 Рабиндранат Тагор, по своей одаренности, приравнивается к Титанам эпохи Возрождения. Это выдающийся деятель индийской культуры, всемирно известный поэт-гуманист и крупнейший прозаик конца XIX, начала XX века, создатель жанра рассказа в индийской литературе. Он драматург, живописец, педагог-просветитель, политический публицист и композитор, чьи песни настолько любимы в народе, что две из них были избраны национальными гимнами Индии и Бангладеш. Он первый среди литераторов Азии, которому была присуждена Нобелевская премия. Он был активным общественным деятелем, мыслителем и философом. В 1930 году проект пакта Рериха об охране культурных ценностей человечества был одобрен Комитетом по делам музеев при Лиге наций и передан на рассмотрение Международной комиссии интеллектуального сотрудничества. По этому поводу Робинтронат Тагор писал Николаю Рериху. Я зорко следил за вашей великой гуманистической работой во благо всех народов, для которых ваш пакт мира с его знаменем для защиты всех культурных сокровищ будет исключительно действенным символом. Я искренне радуюсь, что этот пакт принят Комитетом Лиги Наций по делам музеев, и я глубоко чувствую, что он будет иметь огромные последствия для культурного взаимопонимания народов. Рабиндранат Тагор был великим интуитивистом. Еще в августе 1941 года, когда фашисты довольно легко брали пять за пятью советскую землю и быстро приближались к самому сердцу страны, Тагор, находясь уже на смертном одре, произнес пророческие слова о советском народе. Они, только они укротят зверя. Конец вставки. У Николая Константиновича Рериха есть картина под названием «мысль», второе ее название «аум». Изучающие учение живой этики знают, что эти названия синонимы, потому что именно мысль и есть аум. Мы уже много раз повторяли, и, увы, признаюсь, это придется сделать еще не раз, что мысль является высшим качеством основной всеначальной энергии космоса. И не нами сказано, что именно мысль зачинает миры, и каждый камешек на дороге создан огненной мыслью. Огненная энергия, родственная ауму, ум человека, не способен излучать только сердце. Именно поэтому владыка Шамбалы в книге «Сердце», параграф 14, говорит, что если спросит, что это за энергия, которая излучает сердце, следует знать, что это тот же самый аум. Психическая энергия всех трех миров. А в книге «Аум» параграфы 241 и 252 владыка Шамбала говорит о беспредельности энергии Аума. Могут вам объяснить, что три буквы Аума означают «прошлое», «настоящее» и «будущее». И такое значение имеет основание. Основа – прошлое, свет – настоящее и приближение к сокровенному. В будущем. Конечно, сеятели разных толкований имеют в виду лучшее разъяснение, но такие объяснения часто направлены от земного понимания. Мысль не имеет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Мысль вечна, как беспредельность. Если будем рассуждать о беспредельности, то все миры изменятся, вырастут, понятия конечного и беспредельного в бесконечном не будет произвольных толкований Ибо в беспредельности все вмещается. Потому когда говорим о величии основ, то убережемся от применения земных мер, тем более не будем основываться на конечном ибо, в сущности конечного не существует. Предложит и такое толкование Аум первое на основе проявленное, второе, явленное в тончайших энергиях, третье несказуемое в огне и величии. Каждое толкование в сущности сводится к тому же троичному построению, от которого как от истины не уйти. Армагеддон быстро нарастал, превращаясь в пространственную битву, равной которой не было не только на земле. В Солнечной системе, говорят владыки Шамбалы, еще не было таких битв. Угроза выключения Земли из цепи эволюции вовсе не исключалась силами свет. Спасительным кругом для человечества, тонущего в собственном безумии, могла бы стать широкая международная волна, могучий духовный импульс. Лишь такая, спасительно возносящая коллективный дух народов волна, имела бы разнообразный спектр динамики, потому что она могла охватить разные страны и народы и создать нужное напряжение для подъема угасающего духа. Николаю Константиновичу Рериху предстояло создать единый поток мыслительной энергии и направить его на высшие цели. Идеи его пакта об охране культуры – И с нами мира должны были стать духовным магнитом, психической силой сердечного сближения народов Земли. Мысль ⁇ могущественная пространственная магнитная сила. Она способна притягивать, привлекать людей друг к другу независимо от расстояния и рукопожатий. И при общепланетных акциях людям доброй воли вовсе не обязательно собираться где-нибудь вместе и тем более знать друг друга в лицо. Люди обязаны знать, что могут сотрудничать мыслью. Мысленно. Примечание. К сказанному добавим еще несколько значений троичного символа знамени мира. Это хаос – материал для творения мира, теос – божественный творец, Космос – само творение. Это троица – материя, дух и разум в вечности и бесконечности совершенствования. В религиозном аспекте это святая троица древних индийцев – мурти то есть три лика единого Бога в неразрывном единстве. Бог-создатель – Брама, Бог-охранитель – Вишну, Бог-разрушитель старых форм для создания новых – Шива, Христиане восприняли эту Святую Троицу в своей интерпретации «Бог-Отец», «Бог-Дух», «Бог-Сын». Люди могут сотрудничать в духе, было бы устремление к общей великой цели. На тонких планах сознания, поясняют великие учителя, «огонь мысли обязательно объединит людей одинаково устремленных». И при этом, где бы люди ни жили, их коллективная мысль через пространственные узлы связи мгновенно достигает высших духовных сфер космоса и слагается в единую мощную приливную волну энергии. Такая волна готова для планетарного действия. Пакт Рериха должен был положить начало высшей мыслительной и духовной согласованности людей, какой бы то ни было национальности – К какой бы религии, расе, классу они не принадлежали. 15 апреля 1935 года ровно в полдень в Вашингтоне в Белом доме представителями правительств всех государств двух американских континентов был подписан пакт Рериха и утвержден символ пакта Знамя мира. Перед тем, как были поставлены подписи, президент США Франклин Рузвельт произнес торжественную речь. Он, в частности, сказал, «Весьма примечательно, что в день, отмеченный главами правительств всех государств американского континента, членов Панамериканского Союза, как «Всеамериканский день», будет подписан договор, означающий шаг вперед в охране культурных достижений наций этого полушария. В строгом соблюдении народами мира этого пакта мы видим возможность широкого осуществления одного из жизненных принципов сохранения современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте. Он является также выражением основной доктрины континентальной ответственности и континентальной солидарности, имеющих столь большое значение для республик Америки. Но сам автор «Пакта» когда подписывался в Белом доме его Пакт культуры, находился очень далеко от Вашингтона по другую сторону океана, в пустыне Цаган-Куре. Зная об этом знаменательном событии, Рерих, тем не менее, знал и об Армагеддоне, который устремлял человечество ко Второй мировой войне, а потому... В знаменательный день подписания пакта запись Николая Константиновича в путевом дневнике была записью воина, который вовсе не собирался снимать боевые доспехи. Начало государственное, записал он, уже приложило свою мощную руку, и тем самым открылись многие новые пути для всех подвижников культуры. Может быть, сегодня же обнаружатся и какие-то темные попытки. Такой отбор света и тьмы неминуемо должен происходить. Это не есть разделение мнений, но именно отбор созидательного и разрушительного, положительного и отрицательного. Мы никогда не скрывали, что тьма в своей мрачности сильна. Мы не скрывали, что каждая победа над тьмой будет следствием большой и трудной борьбы. Николай Константинович Рерих, Нерушимая, Рига, Виеда, 1991 год. Вставка. Из выступления по радио президента США Рузвельта 15 апреля 1935 года. Можно приветствовать, что именно в этот день, обозначенный как День Панамерики, всеми правительствами Республик Американского континента, членами Панамериканского Союза был подписан договор, отмечающий еще одну ступень к сохранению культурных достижений наций этого полушария, открывая этот договор для присоединения к нему всех наций мира, мы предоставляем этот насущный принцип сохранения современной цивилизации к всемирному признанию. В основе этого договора лежит гораздо более духовное значение, нежели это явствует из самого текста пакта. Это лишь одно из многих выражений основной доктрины континентальной ответственности и солидарности, столь важной для настоящего и будущего. Из выступления по радио министра земледелия США Уоллеса 15 апреля 1935 года «Сегодня нам приличествует выразить признание гению, академика Николая Рериха, в уме которого впервые возникло это знамя и договор. Желательно в переживаемое нами время поднять над миром этот идеал единства человеческого сердца вне национальности, в преклонении перед красотою, культурою, религией, наукой и просвещением. В каждой стране имеются тысячи людей, воодушевленных этими высшими, широкими человеческими устремлениями, и они приветствуют пакт Трериха как средство проявления на Земле этих неосязаемых сил, которые издавна были признаны ими как истинные, путеводные светочи международного дружелюбия. И я верю, что пакт Трериха находится в полной гармонии с глубочайшими и самыми сокровенными законами Вселенной, и что он стал Реальностью в особо значительное время. Конец вставки. Где искать России свою национальную идею? Пакт Рэриха ждет своего развития. Впервые пакт под именем Рэриха был обнародован 24 марта 1929 года в городе Брюгге. Бельгия. Там же в соборе Святой Крови было освящено и знамя мира. Пакт Рериха немедленно был поддержан многими выдающимися людьми, имена которых всемирно известны. Среди них Альберт Эйнштейн и Харлал Неру, Рабиндранат Тагор и Ромен Ролан, Бернард Шоу, Томас Ман, Герберт Уэллс и многие другие но лишь будущие поколения смогут оценить всю высоту космопланетарного подвига автора пакта. Пакт рэриха явлен самым массовым гуманистическим движением XX века. Даже своими первыми шагами по планете он сделал свое великое спасительное дело. И все же пакт это лишь... Первый шаг – лишь начало пути человечества к объединению сознаний во имя высшей цели, во имя культуры, являющейся единственной панацеей от прогрессирующего огрубления нравов, от омрачения сознания и разложения духа. Общеизвестное выражение Достоевского о том, что красота спасет мир. Но Николай Константинович Рерих сделал существенную поправку к этому изречению, сказав, что лишь сознание красоты спасет. Сама по себе красота не может спасти мир. Мир может быть спасен только при условии, что миллионы людей. Пожелают наполнять сознание не безобразием, не ненавистью, не насилием, а прекрасными устремлениями. Красота, введенная в сознание, осмысленная красота – это божественная энергия мироздания, могучая космическая энергия, синтезирующая в себе все высшие, то есть все духовные, энергии. «Знамя мира трепещет» — об охране сердца человеческого, говорил автор «Пакта об охране культуры», потому что будущее созидается именно в сердце человеческом, престоле духа. «Знамя мира», — писала в 1946 году Елена Ивановна Рерих, — «не есть только знамя мира», то есть, повторимся, «не является только символом мирной жизни, в отличие от периода войн, но именно то, чем мир жив». Елена Рерих... «У порога нового мира». Приведена запись от 14 августа 1946 года. В учении живой этики в трудах Николая Рериха и Елены Рерих не случайно много говорится о значении «знамени мира», потому что это «знамя новой эпохи», И пакт Рериха не тот документ, который должен пылиться на архивных полках. В новом столетии он ждет дальнейшего развития с учетом новых условий, в которых оказался мир. И путь развития пакта четко обозначен в учении, принесенном Рерихами из Шамбалы. Учение о высших этических основах бытия учит о владении огненной энергией мысли, учит красоте сознания, то есть его расширению, Утончению, одухотворению. Без этих условий новый мир никогда не наступит. Сколько бы столетий и тысячелетий человечество, теша себя, не называло бы его новым. Вставка. В феврале 1951 года, в самом начале Холодной войны, поставившей человечество перед угрозой ядерного уничтожения, Всемирный Совет Мира принял обращение, в котором, потребовал заключения Пакта мира между правительствами пяти великих ядерных держав – СССР, США, Китая, Великобритании, Франции – и призвал людей доброй воли поставить свои подписи под этим обращением. За два года к 1953 году на этот призыв откликнулось более 620 миллионов жителей планет. 14 мая 1954 года в Гааге была подписана Международная конвенция об охране культуры, в основе которой был так называемый Вашингтонский пакт от 15 апреля 1935 года. Гаагскую конвенцию подписали 39 стран, в том числе СССР. К 1 апреля 1968 года под Пактом мира фактически... Пактом Рериха подписалось уже 59 государств. Конец вставки. Обращение Николая Рэриха к миллионам людей планеты с призывом охранить культуру при любых условиях вошло в историю, потеряв на своем сложном политическом пути имя автора. Пакт Рериха известен как Пакт Мира. Это ничуть не противоречит. Идеям пакта и знамени, хотя в самом слове «мир», как узнаем чуть ниже из слов Елены Ивановны Рерих, заключено более глубокое, более сокровенное значение, нежели, кажется, на первый взгляд. Пакт мира – замечательное название, и все же мировому сообществу и ООН недопустимо делать вид, что у пакта… 1935 года, который в международных документах второй половины XX века фигурирует только как Вашингтонский пакт, по месту его подписания, и который под этим именем лег, и в основании ЮНЕСКО нет личного человеческого имени. Имя великого россиянина, впервые над землей поднявшего знамя мира, должно быть восстановлено при любом упоминании его охранного договора и каждой охранной акции, проводимой ЮНЕСКО. Российское имя породителя Вашингтонского пакта должно быть восстановлено, как того требует закон правды, который призван восстанавливать историческую справедливость, ведь в истории человечества еще не было человека, чье личное, подчеркнем, мировоззрение стало бы основой всемирного договора. И чье же дело, как не России, которая так горячо и так мучительно ищет в новом тысячелетии свою национальную идею, вернуть Вашингтонскому пакту имя его автора и увидеть свою национальную идею в сокровенном ядре Пакта Рериха, Пакте Культуры. Вставка. Знамя мира – дар Государственной Думе Российской Федерации от женщин Чувашской Республики. Охранное знамя культуры вручено 11 января 1994 года Надеждой Бекаловой, депутатом Государственной Думы России. На снимке Бекалова в центре с друзьями Около знамени мира, которое вывешено на видном месте в холле Госдумы. Москва. 19 ноября 1999 года. Международная неполитическая конференция «Москва. Россия на рубеже тысячелетий». Космонавты вручают Москве, побывавшее на околоземной орбите, знамя мира. Слева направо премьер правительства Москвы, мэр столицы Юрий Лужков – Летчик-космонавт-герой Советского Союза Афанасьев, Летчик-космонавт-герой Советского Союза Мусабаев, Вице-президент Международного Центра Рерихов Моргачев, Заместитель председателя Оргкомитета Конференции профессор Толкачев. Вставка. Елена Ивановна Рерих, 1879-1955. Нагар. Индия, 1930-е годы. Из архива Нью-Йоркского музея Николая Рерих. Елена Рерих. Человек без культуры не может эволюционировать, и механическая цивилизация не остановит его инволюцией. Примечание. Инволюция – процесс обратной эволюции. Инволюция человека ведет к регрессу, к растлению, разложению духа, что неизбежно заканчивается деградацией и одичанием. Кто скажет, что пакт об охране культурных ценностей не был своевременен? Он о многом должен был напомнить, но его предпочли спрятать под сукно, даже принявшие его. Лишь молодые и устремленные сознания к переоценке ценностей и к признанию водительства духа удержат мир от разложения. Эволюция есть, непреложный закон природы, и все, не могущее идти в ритм, разлагается. Елена Рырих. Письма. Том 6. Международный центр Рырихов, Москва. 2006 год. Приведены строки письма от 12 декабря 1939 года. Конец вставки. Конец первой части третьей книги.